всех наших слушателей принявших дерзновенное решение размышлять вместе с нами над загадками старинной карточной колоды тару мы с вами по-прежнему размышляем о втором великом аркане великом или старшем аркане колоды который традиционно называются жрицей или поеой а в нашей колоде назвали его старинным русским словом «берегиня». Впрочем, для того, чтобы мы могли понять суть наших букв или великих арканов, нам лучше вспоминать и о чародеи, и о берегине вместе. Почему? Ну, потому что одной из главных их характеристик являются раздельность. Они одиноки. И потому и дерзание мага, и чувство берегини пока крайне эгоцентричны. Обратите внимание, во втором аркане тоже присутствует зеркало. Правша держит книгу чаще всего в левой руке. Указывает на странице правой. А здесь прямо наоборот. Это еще одно отражение каждого из нас. И мужчины, и женщины. Мне кажется, к ним имеет отношение древний миф о нарциссе. Помните, целый полк, отвергнутых нарциссом женщин, попросил богиню, справедливости и закона Немезиду, о которой мы еще будем говорить, наказать гордеца. Богиня правосудия заставила Нарцисса споткнуться у источника, и он увидел свое отражение в воде, в зеркало воды. Он так влюбился в него, что не мог больше оторвать от поверхности воды своего взора и умер от любви к своему собственному отражению. А мы с вами во время наших предшествующих размышлений говорили, что чувствительность берегения выражает обманчивость и переменчивость водной стихии. Вода все растворяет, все меняет, размывает все границы. В ней отражается целый мир, но влюбленный нарцисс Не смог увидеть в ней ничего. Он хотел увидеть, и потому видел только свое собственное отражение. Не только с мальчиком, мечтающим стать чародеем, но и девушкой-подростком происходит примерно то же самое. Следствие тонкой и хрупкой эмоциональной чувствительности это создание воображаемого мира, водного мира мира, Мнимостей и иллюзий Чаще всего Девушка-берегиня Переполнена иллюзиями Собственного воображения Мифа-нарциссия имеет вот Еще одну очень важную параллель Слово «маг» Это санскритское слово И происходит оно от слова Мая, Которое в действительности В своем первоначальном смысле Помните нимфу? Означалось «зеркало». В индийской мифологии бог Брама видит себя и все чудеса своего могущества в волшебном зеркале. Именно отсюда появились слова «магус», «маг», «магия», «мэджик», волшебство или «магизм». Но отсюда же появилось и слово «имидж» – образ, и слово «имагинейшн» – воображение. Все это слова, которые обозначают облачение материи в некую иллюзию, в текущую быстро растворимую форму. Брама спит и видит сны. Эти сны отражаются в зеркале. Зеркало — это и есть мы с вами. Мы — и наша реальность. Зеркало нужно Браме, чтобы творить мир из хаоса. В зеркале он создает знания, то есть сущности и понятия, которыми мы потихонечку начинаем пользоваться. Мы смотрим на Аркан и стоим перед зеркалом Брамы, Потому что, размышляя о нем, мы начинаем понимать смысл наших эмоций. Но только нужны они, обратите внимание, для творения или творчества, для функции мага. Объединение неизбежно, оно следующий шаг продолжается самовлюбленной, нарциссической позиции мага и берегини они еще только собираются держать и собираются создавать знания но они немыслимы друг без друга поскольку без волевого усилия бессознательного творчества Берегиня так и останется погруженной в свой иллюзорный мир. Между прочим, в ее тонкой чувствительности есть и шаг в сторону от индуизма и брамы. Ведь для мистического пути мага, осознающего иллюзорность мира, характерна утрата способности плакать. У последователя йоги или веданты глаза всегда будут сухими. Тогда как мудрецы еврейской кабалы, согласно Зогару, плачут много и часто. О слезном даре, о способности принимать близко к сердцу, то есть о тонкой чувствительности, Конечно же, говорится о христианском мистицизме. Христос плакал у грубы Лазаря. Таким образом, обладание слезным даром весь неотъемлемый и вполне согласуемый с самой сутью мистического опыта признак избравших путь любви. путь христианской религии. На этом пути чувство Бога, союз с Богом, это не поглощение индивидуальности божественным началом, но опыт дыхания божественной любви Озарение ею, ее тепло. Душа, которая все это получает, Испытывает нечто столь невыразимое И столь чудесное, Что она плачет. И плачет. Это тоже водная субстанция. Я, конечно же, говорю о дыхании и благодати и слезы неизвестные за какой тайны наворачивающиеся на глаза человеку который выбрал как интересный или важный этот аркан означает способность чувствовать присутствие высшей силы ее любовь обозначают способность к приятию благодати благодати, которая через вот эту самую треххрусную корону берегиня способна заполнить сердце способна, но пока не заполняет потому что берегиня тем не менее, предпочитают книгу. На некоторых иллюстрациях это не книга, а свиток, что, по сути, не меняет значение этого символа. Смотрите. Знание можно формировать, опираясь на опыт собственных чувств, потому что этот опыт есть снисхождение любви И тайна эта, которую никак не может сформулировать юная пуэла или Берегиня, это тайна любви к целому миру. Тайна любви, которая переполняет ее сердце и пытается вырваться наружу. Но так как внешне она выражается все в той же неустойчивости эмоций, в непокое, то иногда... Точнее говоря, очень часто Она не пытается Получить знания Которые уже существуют В ее чувстве Она не пытается Научиться доверять образом своих мечтаний Она пытается Найти какие-то слова Которые ограничат её эмоциональную чувствительность. Ей хочется, чтобы эти слова были какими-нибудь простыми, окончательными и всё объясняющими. Берегиня, защитница. Не осознавая этого, пытается найти хоть какую-нибудь защиту для себя самой. Или какую-то простую и понятную задачу она пытается найти чем заполнить себя для того чтобы это непонятное и невнятно там линия в груди прошло чего обычно советуют родители и знакомые для того чтобы оно прошло К сожалению войти любовника выйти замуж в общем перестать маяться всей этой дурью Вдоль, конец, современные берегини ищут каких-то конкретных знаний. Ну, например, становятся психологами. Или, по крайней мере, учатся психологии, чтобы как-то назвать свою собственную внутреннюю нестабильность. Но в этом случае знания используются практически для того чтобы сбежать в них от чего-то, что внутри терепит сердце. И, конечно же, точно так же, как, наверное, чародею очень легко убедить именно женщин в своих волшебных способностях, точно так же и Берегине легче всего попробовать поискать себе партнера и его объявить для самой себя истиной. От этого чаще всего и случаются ранние браки. Или чувствительный молодой человек пытается найти девушку, которая будет для него щитом защищающим его от мира и от этого потока не совпадающих с его внутренними представлениями чувств. Или девушка с той же целью для того, чтобы перестать чувствовать и поручить это кому-то другому, ищет себе мужа, чтобы использовать его в качестве счета от жизни зависимо от пола Это очень часто Дар папессы Дар духовного лидера Который сам человек Принимает Ну если не за серьезную болезнь То за проблему За невроз За что-то От чего надо Избавиться любой ценой Человек сам Стремится погасить в себе дыхание и зов божественной любви. достаточно Давайте подумаем О каких свойствах Человеческой натуры Может говорить Перевернутая берегиня Или По крайней мере Об отрицательных значениях Той же самой карты Ну конечно же Эта карта В вашем раскладе Может говорить о том Что у вас в данный период Жизнь плохой контакт Собственными чувствами И, конечно, собственной интуицией Наверное, вам трудно вспомнить свои сны И разобраться, каковы ваши подлинные чувства Может быть, даже вы Жалуетесь себе или окружающим На болезненную бесчувственность То есть хочется что-то почувствовать Но никак не могу Главным образом Эта карта говорит о том Что вы отрицаете Свою внутреннюю мудрость Свою берегиню Женские качества своей натуры Свою чувствительность Забыли к ней дорогу Потеряли дверь Иногда Это гораздо более Комфортное чувство Чем карта В своем прямом значении Уж слишком много В прямой карте Подводных значений Страсти и переживаний Это спектр Если медленно вращать карту Размышляя То получится некий спектр На одном его краю Вы решились покинуть свою скорлупу и окунуть свои чувства в безбрежный мир, чтобы отдаться своим делам и увлечениям. На другом вы можете стать абсолютным формалистом, фундаменталистом, с головой уходящим в принципы, тезисы, в общем, в целую систему слов Которые все больше и больше отдаляют вас от жизни и от ее живых чувств. Ну и конечно же, в отрицательном смысле, берегиня означает и вашу сексуальную невостребованность, или наоборот, склонность предаваться разврату. Не от потребности в нем, от отчаяния, от ощущения того, что вас никто не понимает. Это вообще, может быть, главное, но очень характерное для отрицательного значения второго великого аркана значения. Это чувство «меня никто не понимает». Я не такая, как все в мужском архетипе, у чародея, у Пуэра. Это дает магу право, хотя бы внутреннее право, манипулировать другими людьми. Здесь у Пуэлы в начале женского пути... Это чувство, как правило, является чувством болезненного одиночества. Иногда, находясь в поисках защиты, женщина в такой ситуации становится ковриком для вытирания ног. И это тоже достаточно типичная ситуация, на которую может указывать эта карта. С другой стороны, девушки с очень тонкой эмоциональной конструкцией являются прямо таким магнитом для мужчин, которые чего-то не дочувствуют в жизни. Сами того не желая, и будучи неспособными на искусственность или неискренность любви. Они вдруг объявляются Ведьмами, роковыми женщинами Стервами Или уж простите Просто сволочами Ее ранимость Создает у мужчины ощущение Что женщина Не просто нуждается в его защите А должна ему подчиняться И так как Карта это, К саму то она может говорить, например, об ощущении предательства не только со стороны мужчин, но и со стороны женщины-подруг. Помните, ее главное значение «меня никто не понимает». С другой стороны, у Берегини есть одно удивительное свойство. Она жрится. И все беды, неприятности, даже в личных отношениях, которые она переживает, позволяет ей сохранять внутреннюю чистоту. И эту чистоту всегда будут чувствовать другие. И всегда найдется огромное количество магов, которые захотят ее хоть каким-то способом замарать. Вот это иногда переживать бывает очень трудно. Кроме того, из-за этого желания лишиться одиночества, вы можете, если для вас значима эта карта, ощутить потерю себя, свою избыточную растворенность, в другом человеке, сомнения в своем существовании. Однако, даже теряясь в другом, вы способны сохранить начало Берегини, ее божественную благодать, ее свойство защитницы, ее чистоту. Попробуйте понять, Что для вас значит ещё ещё раз перечисляемые мною слова? Dreadful is half me. Wearing fields dark soot. Will I ever be to dress in white Наших мифологических ассоциаций Но, скорее всего, перед нами Персифона Это дочь богини Деметра О которой мы поговорим, когда будем знакомиться со следующим великим арканом Персифону однажды похитил Аид Между прочим, похитил он ее тогда, когда она собирала на прогулке нарциссы. Кроме мифа, о котором мы говорили, их бледные лепестки, каждый год появляющиеся из-под снега, своим призрачным цветом напоминают о мире мертвых. Аид похитил ее, и она стала его женой богиней подземного мира, хранительницей тайн мертвых. Ее мать Деметра, терзаемая страданиями, искала дочь по всему миру, но Персифона исчезла без следа. После долгих лет бесплодных странствий она наконец узнала, что Персифона стала женой Аида. Темного повелителя подземного царства Который пожелал Овладеть прекрасной девственницей Тогда Деметра прогневалась И перестала заботиться О плодородии земли Она отказалась принять Свою утрату Несмотря на то Что Аид Обращался с своей женой Персихоной Вполне достойно В конце концов, слушайтесь, благодаря вмешательству хитроумного Гермеса, был найден компромисс. Целых девять месяцев в году Персифона жила с матерью, а вот оставшиеся три месяца проводила в темном царстве вместе со своим мужем. Диметра говорят, так и не смирилась С этим решением Каждый год, когда дочь покидает ее Матерь земля Придается скорби Наступает зима Земля становится холодной и безжизненной Но каждый год Персифона Возвращается И на земле вновь Наступает весна Смотрите Какие только Невероятные противоречивые чувства не довелось испытать бедной Персихоне. Но она, исходя из легенды, является мостиком к тому таинственному внутреннему подземному миру, который в психологию получил название «бессознательное». За пределами знакомого нам мира, который мы считаем реальностью, Лежит скрытый мир, в котором полным-полно сокровищ и неизведанных сил, и в который нельзя проникнуть без согласия его невидимых правителей. В этом мире источник нереализованных возможностей, и здесь же спрятаны темные и порой страшные стороны человеческой души. Здесь Сокрытая до поры до времени Вынашивается судьба человека Тайны внутреннего мира Известны персефоне, Ее тиара Воплощение связи Со своим Аидом С бессознательным с внутренней бесконечностью, которая прячется в нас. Она проявляется через ускользающие образы снов, через странные совпадения, которые заставляют нас задумываться о скрытых силах, управляющих течением нашей жизни. Все это так. Только Персифона или Берегиня сама должна поверить, что ее миссия заключается в том, чтобы почувствовать эти знания и передать их человеку, другому человеку, живущему в этой реальности их так, чтобы в душе этого человека вновь настала весна. Дорогие Берегини, учитесь доверять себе, своим чувствам и образом, преобразовывайте их слова. И рассказывайте о них нам, и состоявшимся магам. Спокойной ночи. СПОКОЙНАЯ